Зомбух смотрел на Рудина с возраставшим интересом. Да, у этого красивого парня башка варит. Ему нравилась еще и классически немецкая внешность Рудина. В самом деле он похож на какого-то киноартиста. Зомбуху нравилось то, что он говорил. Ведь не дальше, как две недели назад, когда канарис прилетал в Сатурн, Зомбах сам говорил ему, что гестапо, излишне торопливо усердство усложняет положение в тылу немецкой армии. Правда, Канарис как будто не обратил на это, никакого внимания и отделался шуткой, что за действия гестапо он не отвечает. Или взять вопросы о частной торговле в зоне оккупации, продолжал Рудин. Русские привыкли к полному отсутствию частной торговли. Вы ее восстановили, но не подумали, как ограничить алчность торговцев. И что получилось? Людям жить трудно, достать что-нибудь до нормальной жизни целые проблемы. У участников все есть, но не дерутся обыватели три шкуры. Обыватель клянет торговцев, но заодно и тех, кто дал им волю. Разве нельзя обуздать частников? Можно и нужно? Зомбах и Мюллер переглянулись. Это же просто удивительно! они вспомнили недавно полученную оккупационными властями специальную директиву по поводу контроля за ценами и источниками товаров частных торговцев. — Ну, хорошо, — сказал Зомбах. — Вы говорите любопытные вещи, но они к нашей работе не имеют никакого отношения. — Вы представляете себе ясно, где вы находитесь? — Безусловно, мне все разъяснили. Рудин посмотрел в сторону Андросова. Но так как же вы представляете себе сотрудничество с нами? «Как — Как? — удивился Рудин, и недоумевающе посмотрел на Андросова. — Я ведь уже подписал обязательство выполнять приказы немецкой разведки. Так что я жду приказа, и все. — Мы вас пошлем в качестве нашего агента в партизанский отряд. — Согласны? — спросил Мюллер, не сводя глаз с Рудина. В принципе, согласен. После некоторого раздумья ответил Рудин помолчав, продолжал. «Однако, мне кажется, что при засылке своих агентов в партизанские отряды вы иногда не учитываете типичные черты военного времени, подозрительности. Нельзя схватить партизана, уговорить его служить в Германии, отправить его туда, где он находился до плена. Категорически нельзя. Более правдиво заслать его совсем в другой район. У нас в отряде рассказывали, как вы вернули одного партизана в отряд, что находится в Задвинском лесу». Его там потрясли, и он все рассказал, и его повесили на осине, у самой шоссейной дороги. есть прикололи к петраку надпись «Судьба предателя». У меня нет желания последовать за ним. Уж если это обязательно необходимо, забросьте меня к партизанам, которые находятся подальше от моего отряда, я вам подберу там нужных сотрудников. — Это надо обдумать, — сказал Зомбах. — Давайте пока закончим. — Я прошу вас, Крамер, выйти и подождать в приемной, а вы, Андросов, останьтесь. Андросов вышел из кабинета Зомбаха спустя полчаса и на ходу сухо бросил Рудин. — Пройдите ко мне. В своем кабинете Андросов, как совсем обессивший человек, тихо опустился в кресло. «Ну, — Ну, узнаете ли, — шепотом произнес он. — А что такое? — улыбнулся Рудин. — Все как будто идет нормально, или я ошибаюсь? — Больше, чем нормально. «Зомба хотел, чтобы вы сейчас же начали работать здесь, в аппарате, но Мюллер настоял, чтобы вы сначала отправились к партизанский отряд. Это не страшно. Мюллер, я вижу, очень насторожен, а он не дурак. Надо дать ему возможность меня проверить. Нет-нет, все идет хорошо. Спасибо».